«Алекс, ночью не спалось, и утро началось непростительно рано самого дебильного запроса в Гугл из всех возможных. Куда сводить девушку на первом свидании, чтобы она захотела пойти на второе?» «Не знаю, почему я так зациклился на мысли о необходимости завоевывать тему. Все, включая наши неоднозначные переписки, указывало на взаимность чувств. Эдди прав». Мне всего-то нужно стать более инициативным, но без замудренных многоходовок. Не сложнее игры в боулинг. Однако каждый раз, когда я думал о семнадцать, в голове срабатывал предупредительный тумблер, и уверенность в том, что я трактую ее поведение верно, пропадала. Наверное, в такие минуты во мне просыпался прошлый я, человек, ставший жертвой своих же амбиций. Однажды знатно получивший... От вселенной поддых он так и не смог подняться с колен. И теперь каждое значимое решение давалось ему с трудом. Сто раз проигрывалось в голове, перекручивалось, выворачивалось и, по большей части, застревало навечно где-то между этапом принятия и реализацией. По течению неплохой способ уйти от ответственности, безопасный, исключающий глубокие разочарования. Да, он полностью бесцелен. Но идя по извилистой дороге жизни, нам постоянно приходится с чем-то жертвовать. Пролистав кучу бесполезных статей, чувствуя подкатывающее горло раздражение, я захлопнул крышку ноутбука. Но без подключения к сети продержался недолго. И уже через 10 минут лежал на диване, листая тот же самый список в телефоне. Итак, изобретаем велосипед. По итогу бестолковых изысканий вариантов сложилось несколько. Погулять по Бродвею? С культурной программой? Или без? Второе. Сходить в независимый кинотеатр на любимый фильм Эммы? Да-да, завтрак у Тиффани до сих пор показывают. Третье. Покататься на яхте по Гудзону. Четвертое. Устроить пикник в Центральном парке. Пятое. Посетить вечер экспериментального джаза. Здесь для записывающих под диктовку есть одно существенное «но». Пользуйтесь только в том случае, если ваша девушка любит джаз, иначе рискуете попасть в просак. Оригинальность идеи зашкаливала. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Часовая стрелка еле-еле доползла до восьми утра. У меня сегодня был законно выпрошенный выходной, но Эмма уже наверняка спешила на работу. Добираться из центра в сердце Броклина — то еще удовольствие. Нужно бы помочь ей с поиском квартиры. Покрутив телефон в руке, я отправил девушке сообщение, повторно запуская ноутбук с целью перешерстить риэлторские объявления. «Алекс, доброе утро. Как поживает Манхэттен? Нет желания вернуться в родные трущобы?» «Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Ответ не пришел. Ладно, не паникуем, возможно, в метро перебои с вайфаем. фаем Не без труда подавив закопошившиеся внутренние волнения, На час или около того я погрузился в безжалостный мир нью-йоркской недвижимости. Ценник бесстыдно шкалил. Что случилось с городом за последние пять лет? Судя по стоимости, большая часть населения имела персональные нефтяные вышки. Иначе кто вообще снимает здесь жилье? Я вдруг без памяти влюбился в собственную квартиру. Несмотря на небольшую площадь, так себе соседи и протекающие трубы в ванной, У нее был неоспоримый плюс — сына. Спустя еще полчаса, выписав несколько относительно приемлемых квартир, я отправил новое сообщение. «Алекс, у меня появилась парочка вариантов по аренде. Можем съездить и посмотреть вечером в промежутке между неловким началом свидания и приглашением на чашечку кофе после. Что думаешь?» «Ну да, свидание так свидание, ничего не скажешь». Шатание по Бруклину в поисках съемного угла — куда увлекательнее похода в джазовый бар, не так ли? Данная тема имела все шансы надолго увести мои мысли в сторону, если бы Эмма снова не проигнорировала сообщение. Впрочем, я быстро нашел этому вполне убедительное объяснение. Девушка забыла мобильный дома. Но я прекрасно знал, где смогу найти 13.17 между часом и двумя дня. Конечно же, в бок. Сделаю ей сюрприз. Она точно обрадуется. Прослонявшись по дому до полудня, я собрался и, ни на йоту не сомневаясь в выводах, сделанных прежде, направился в кофейню. Мой маршрут был привычным. Я ходил этой дорогой сотни раз. Но никогда не замечал, что совсем неподалеку от Бок есть весьма неплохой магазин фототехники. Здесь было все. От навороченных камер последних моделей до раритетных экспонатов, снимающих на пленку. Реагенты, бумага, специальные прищепки, лампы, цифровые принтеры и прочее, прочее, прочее. Решение приобрести фотокамеру пришло спонтанно. Я знал, что Эмма увлечена фотографией и любит аналоговые снимки, поэтому выбор пал на недешевую, но, как обещал продавец, проверенную временем модель из линейки Кодек. Спустив всю заначку на агрегаты, запутствующие к нему аксессуары, я упаковал подарок в ближайшем салоне цветов и, довольный собой, выдвинулся навстречу мечте. Кстати, тогда же меня настигла идея первого свидания. Я подумал, что взять в прокат фургонщик и отправиться за город, чтобы Эма могла опробовать новую камеру более оригинально, нежели банальный поход в кино или бар. А главное, как нельзя лучше продемонстрирует мою внимательность к ее интересам. Но для начала нужно было перехватить 13-17 в бок. В кафе я проторчал полтора часа. Эмма так и не появилась. Мало того, она по-прежнему не отвечала на мои сообщения. Вот когда я не на шутку разволновался. Вчера в последнем сообщении девушка поблагодарила меня за чудесный вечер и пожелала спокойной ночи. Это было около двух часов. По расчетному времени они как раз подъезжали к дому Саманты. С тех пор тишина. Может быть, случилось что-то действительно серьезное? А я сижу здесь и преспокойно пью кофе, листаю каталог прокатных фургонов? Недолго думая, я набрал Эмму. Абонент оказался временно недоступен. Внутри появилась мерзкая тяжесть. От запаха кофе замутил. Так, спокойно. Саманта оставила Эдди свой номер. Позвоню, спрошу, заветные цифры, а потом свяжусь с Самой через подругу. И пока я листал список контактов, телефон завибрировал. На дисплее высветилось фото 13.17. Паника тотчас схлынула. Я шумно выдохнул и ответил на звонок, все еще чувствуя неприятные колебания сердечного ритма. «Почему не отвечаешь на сообщение?» Без приветствия выпалил я, тут же смачно зарядив себе полбу ладонью. «Прости, я просто волновался. Привет». Эмма ответила не сразу. Голос был тихим и дребезжащим, что вызвало новый наплыв тревожности. «Привет, Алекс. Нам нужно поговорить». Почти шепотом произнесла она. Я сразу же напрягся. Когда девушка произносит эту волшебную фразу, не жди ничего хорошего. «Что-то случилось? Вы вчера нормально добрались?» «Да, насчет этого можешь не волноваться. Но кое-что все-таки случилось». Так и знал. «Черт бы побрал это многозначительное «нам нужно поговорить». Слушай. 13 семнадцать вновь ненадолго замолчала. Я смиренно ждал, вслушиваясь в ее избившего дыхания Возникало ощущение, что еще немного, и девушка заплачет. Это выворачивало меня наизнанку, и, не нестерпев, я напористо спросил. «Эмма, да что произошло?» Она трагично вздохнула, признаваясь. «Вчера, когда мы подъехали к дому Сэм, на улице меня ждал Питер. Меня передернуло от злости». Внутри все заискрилось, как в вышедшем из строя электрическом щитке. «Вот же придурок! Да я голову ему оторву, если он обидел мою Эмму!» «И что хотел этот говнюк?» Изо всех сил, сдерживая гнев, негодующе уточнил я. «Он... сделал мне предложение, Алекс». В горле встал ком, пнул по кадыку и провалился на дно желудка. Я мог допустить любой сюжетный поворот, но только не этот. От неожиданной новости меня, вопреки здравому смыслу, пробило на придурковатый смех. Что ж, удача ему. Вот только поезд ушел, нужно было думать раньше. Эмма молчала. Сначала я подумал, что она размышляет над какой-нибудь остроумной ремаркой, затем понял. Тишина на том конце не случайна, к тому же она слишком затянулась. Под ребрами вновь начали разбухать сомнения. Я выпрямился, глянул на дисплей, убеждаясь в том, что звонок не разорван, и тут мозг пронзила совершенно бредовая догадка. Я даже усмехнулся ее нелепости. Но странное поведение 13-17 и сподвигло меня озвучить предположение вслух. «Эмс, ты ведь отказала ему и послала куда подальше?» Очередной протяжный выдох. Пугающее молчание. Эмма, это не смешно. Все еще не веря в происходящее, пробасил я. Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Понимаешь, мы с Питером были вместе шесть лет. Это не так легко забыть. Я просто... Просто... Вот, блин. Алекс, я не знаю, что тебе сказать. Мне нужно обо всем как следует подумать. Извини, но на пока лучше не видится. Сбивчиво объяснилась Эмма и отключилась, бессовестно лишая меня шанса повлиять на ситуацию. Позже, отойдя от шока, я попытался перезвонить. Сами догадаетесь. Верно. Абонент был временно недоступен.